Через три часа вернулся Джексон. Бурно то успел сообщить Изу, что деньги уже у Натали. Для Джексона мисс Норман уже не существовало. С тысячи фунтами в кармане он собирался прекрасно устроиться в Дублине. Войдя в гостиную, Джексон несколько удивился, увидев, что Натали плачет. Что случилось, черт побери? Натали вытерла глаза. — Я достала деньги, Из. — Отлично. Так почему ты плачешь? Улыбайся. Иуда не улыбался. Он повесился. Джексон смутно представлял, кто такой Иуда, но почему-то считал его плохим человеком. — О чем ты говоришь? Кто повесился? — Никто, ты не поймешь. Ты голоден? Джексон покачал головой. — Где деньги? — Ты хочешь поесть? Я принесла бифштекс. — К черту, бифштекс! Где деньги? Натали потрясла жадность в глазах избранника. Подошла к серванту, достала из ящика стопку десятифунтовых банкнот, передала Джексону. Сердце сжалось при виде благоговения, с которым он пересчитывал деньги. — Ты доволен? Джексон молча рассовывал банкноты по карманам. — Что ты делаешь? — прошептала Натали. — Ухожу отсюда к чертовой матери. Вот что я делаю. — После того, как ты получил деньги, я тебе уже не нужна? — Кому ты вообще нужна? — рявкнул Джексон. — Выслушай совет, крошка. — Держи ноги крепко сжатыми. Не то наживешь неприятности и выскочил за дверь. Лифт пошел вниз. Джексон исчез из жизни мисс Норман. Натали медленно подошла к креслу, села. Наступили сумерки, но она по-прежнему не шевелилась. В конце концов, думала Натали, почему он должен любить ее. Могла бы и предугадать развязку. Надеяться. Ждать чуда. Времена чудес давно миновали. Впереди одиночество. Предательство мучило. Зачем жить? У мисс Нормана разыгралась мигрень. Ради чего? Натали проскользнула на кухню, схватила острый нож для чистки овощей, направилась в ванную. Повернув кран, подождала, пока ванна наполнится водой, и, скинув туфли, погрузилась в ласковое тепло. Будет ли больно? Говорят, это самый легкий способ заснуть навсегда. Стиснув зубы, Натали полоснула острием по левому запястью взглянула на розовеющую воду и закрыла глаза. Думая о Джексоне, его резких и привлекательных чертах, мускулистом теле и вьющихся темных волосах, Натали тихо ушла из жизни.